«Жизнь после». Глава первая. «Как правило, первые слова, которые мы учимся произносить, это мама и папа. Однако нередко они же первыми и умирают вместе с нашими родителями», рассказала доктор Новак своей маленькой аудитории. «Слова мама и папа не покидают наш лексикон, но после смерти людей, к которым относятся, теряют первоначальный смысл. Мы по-прежнему будем говорить «моя мать» или «мой отец», но это уже не то же самое», добавила она. Тем не менее, мы должны спросить себя, неверно ли и обратно? Продолжаем ли мы оставаться мамой и папой, даже когда нас больше некому так называть? «Я всегда буду мамой Камилы, почти возмущенно возразила Вероника. «Хотя потому, что я ее родила. Тридцать часов в муках что-то да значит». Остальные закивали, но только чтобы ей угодить. Вероника была склонна разводить мелодраму ее пыл нужно было сразу остужать. На последних сеансах они уделяли много внимания значению слов и их использованию. Большинство констатировали, что, хотя люди часто употребляют такие слова, как «вдовец» или «сирота», в словаре нет понятия, которое обозначало бы тех, кто потерял сына или дочь, ни на одном языке. Доктор Новок объяснил это тем, что зачастую определения некоторым понятиям дают закон и право, А поскольку смерть потомства не имеет последствий для наследования, ни один законодатель не озаботился заполнить эту лакуну. Впрочем, имелась и куда более банальная причина. «Еще сто лет назад детская смертность была выше», — сказал психолог. «Каждая семья могла ожидать, что понесет такую потерю. И каждый родитель учитывал, что ему придется справиться с этой болью. Они не успевали даже привязаться к тем, кто уходил так рано». И воспоминания быстро угасали. Это происходило так часто, что давать этому феномену название не было необходимости. К счастью, сегодня смерть ребенка — исключительный случай. Доктор Новак пытался объяснить этой группе победителей в смерти, что горестное, на первый взгляд, противоестественное событие сделало их в каком-то смысле уникальными и при этом старался сохранять невозмутимость, словно вела речь о вещах обыденных и обыкновенных. «Я понимаю, что вы хотите помочь нам избавиться от груза определенных слов, но это непросто», — заметил Макс, поправляя сползшие на нос очки. «Но, возможно, именно с этого стоит начать», — возразила психолог. «Чушь собачья», — отрезал Рик. «Некоторые слова мне больше не нужны, а то, что мне не нужно, обычно выпадает прямо в унитаз или на помойку», — заявил он, закинув ногу на ногу и обхватив руками босую ступню. «Если бы я смогла вернуть сыну, он мог бы...» Хоть по имени мне называть. Какая разница?» Убежденно сказала Бенедетта самая прагматичная из них. Сирена еще не открывала рта, хотя, как правило, была самой разговорчивой. Она понимала, что эта дискуссия ни к чему не приведет, потому что на самом деле ее одногруппники не желали поступаться своей прерогативой родителей, если их еще и можно было называть таковыми. И что бы они ни говорили, они никогда не смирятся с потерей определенных привилегий. «Я ни о чем не жалею», – заверил Рик, потирая мозоль под большим пальцем ноги. Этих людей объединяло нечто гораздо большее, чем просто утрата. Смерть ребенка они считали неизлечимой болезнью, которая вместо того, чтобы убить их, заставляла их жить. При таком образе мыслей трудно было поколебать их убеждение в том, что они никогда не смогут излечиться. Чтобы выдерживать боль, они тем или иным образом приспособились к болезни. Рик, например, перестал носить обувь с тех пор, как его двухлетний сын утонул в надувном бассейне глубиной каких-то 5 сантиметров. Хождение босиком не было ни бунтом, ни способом привлечь внимание к себе или к тому, что с ним произошло. Просто Рику казалось бессмысленным делать то же, что и раньше. Для него смеяться, есть, водить машину или одеваться означало притворяться, будто ничего не случилось. Сама жизнь стала невыносимой. Но поскольку он не мог перестать делать все, то выбрал это единственное эксцентричное решение. Оно примеряло его с тем, что он все еще жив. Так Рик нашел компромисс, который позволял ему каждое утро вставать с постели, надевать костюм и галстук и продолжать работать в офисе. Сирена не сомневалась, что окружающие его люди, в том числе те, кто знает его историю, убеждены, что он сошел с ума. Но для Рика подлинным безумием было то, что он пережил собственного ребенка, Вероника не уставала повторять, что в среднем трех минут без дыхания достаточно, чтобы вызвать необратимые повреждения головного мозга, а еще пару минут приводит к смерти. Поэтому при удушии нет времени вызывать скорую. Добавок она утверждала, что большинство медицинских работников не умеют оказывать первую помощь при обструкции дыхательных путей. Частенько Вероника заявлялась на дни рождения незнакомых ей детей, чтобы предупредить собравшихся о том, как опасно надувать воздушные шарики ртом, потому что если они попадут в трахею, вытащить их будет невозможно. В одной только Италии происходит не менее пяти таких случаев в год. Сирены и остальные члены группы пытались вообразить ошеломление родственников и друзей маленьких именинников, потрясение, вызванное вторжением невменяемой женщины, которая своими апокалиптическими проповедями безнадежно портила эти радостные моменты но Вероника, потерявшая свою Камилу, именно из-за дурацкого красного шарика, говорила сознанием дела. И она и Рик пережили крушение браков. Обоих бросили супруги, потому что оба не смогли смириться с утратой. Минидетта и Макс когда-то были женаты друг на друге. Поводом для расставания стала не смерть их единственного сына, Эдуарда. Истинной причиной была возникшая в результате этой потери пустота. Пустота, от которой невозможно отвести взгляд, Как ни старайся, пустота, которую невозможно скрыть, живя вместе, только поодиночке. Поэтому Макс и Бенедетта продолжали любить друг друга и встречаться, как и дети других членов группы, их ребенок погиб из-за события, которого можно было избежать. Эдуард шел по тротуару, держа за руки родителей, когда его сбил проклятый арендованный электросамокат. Ездить на самокате, полагается, одному человеку, но на этом катались двое, причем оба несовершеннолетние. В городе за самокатами особо не следили. И поскольку совместное использование меньше загрязняет окружающую среду, Эдарда заплатил жизнью за моду на экологию. Каждый реагирует на трагедию по-своему. Макс завел привычку прохаживаться возле начальных школ в часы, когда ученики входили или выходили, или на игровых площадках в парках. Вид детей утешал Макса, но пару раз его чуть не ленчевали, приняв за педофила. Венедетта освоила кикбоксинг, Каждый субботний вечер она красилась, надевала красивое платье и отправлялась искать драку. Нередко она появлялась на встречах с синяками на лице, но ни у кого не хватало смелости спросить ее, где она их заработала. Сирена оказалась среди них почти случайно и присоединилась к группе последней. Когда она вернулась из Виона, начальство уволило ее за халатность. Вскоре ее сбережения вылетели в трубу из-за высокорисковых инвестиций, сделанных в период плюшевого мишки. Чтобы покрыть убытки, Сирене пришлось продать квартиру. На чистку она потратила около года. Но после того, как она освободилась от алкоголя и наркотиков, ей пришлось в одиночку справляться с сильнейшей депрессией, которая скрывалась за всеми ее зависимостями. Поняв, что долго она не продержится и либо попадет в психушку, либо станет бездомной, Сирена решила обратиться за помощью. Она отправилась в консультационный центр, чтобы пройти программу психологической поддержки. Среди множества листовок на стенде она выбрала ту, у которой было символическое название «группа глюков». На жаргоне геймеров глюк — это аномалия в программном обеспечении, которая позволяет игрокам получить неожиданную выгоду. Зачастую глюк скрывается в системе, и те, кто его находит, могут без труда проходить нужные уровни и набирать больше очков. Сирена знала, что глюки случаются из-за программных ошибок или багов. И на данном этапе жизни она ощущала себя именно неисправной машиной. Листовка словно бы обещала, что неисправность можно превратить в своего рода преимущество. Глюки собирались в районе Навилья, на заброшенной фабрике, где когда-то производили трикотаж. Впервые сирена приступила ее порог вечером четверга, когда на улице шел проливной дождь. После того, как несколько недель топталась вокруг бывшей фабрики, не решаясь войти, С тех пор она не пропустила ни одной встречи. Доктору Новак перевалила за 60. Она всегда носила очень яркие юбки и курила трубку. Давным-давно она была мужчиной, и, возможно, именно благодаря этой радикальной перемене поняла, что может научить других использовать свою уникальность, чтобы в корне изменить жизнь. Группу посещали самые разные люди. Невротики, параноики, нигилисты, эксгипиционисты, мегаломаны, гиперконтрольщики — каждый со своими заскоками и пунктиками. Кроме того, с годами состав менялся. Некоторые участники приходили и уходили, другие становились завсегдатыми, но затем внезапно исчезали. Некоторым хватало всего одной встречи, чтобы понять, что им это не подходит. Правило гласило, что тех, кто не возвращался, следует немедленно забыть. Для лишнего сострадания здесь не было места. Костяк группы состоял из пяти человек, и Сирена была рада, что... Она одна из них, Рик. Вероника, Макс и Бенедетта стали ее новой семьей. И хотя доктор Новок не приветствовала встречи вне сеансов, они часто встречались. Не то чтобы для этого были какие-то особые светские поводы, просто они поняли, что ходить в кино, на пиццу даже просто болтать легче с теми, кто испытал похожий опыт. В том числе потому, что остальные шарахались от них, как от прокаженных. «Куда бы я ни шел, я несу свою грусть с собой» любил повторять Ригорько шутя. У всех пятерых развелось мрачное чувство юмора, которое шокировало бы других людей. Благодаря доктору Новок и этим четырем изгоям Сирене удалось почти благополучно пережить множество ужасных моментов. Она еще не обрела покоя, но надеялась, что однажды сможет управиться со своим горем. После гибели Авроры прошло почти пять лет.